Глава десятая. Когда Картерис пробирался к дальним горам, все еще крепко сжимая руку Тувии в своей руке, его немного удивляло продолжительное молчание девушки. Ему было столь приятно ощущать прикосновение ее прохладной руки, что он боялся разорвать чары ее вновь обретенного расположения своим разговором. Далее они шли через темный лес до тех пор, пока на них не стали опускаться тени, быстро надвигающейся марсианской ночи. Тогда Картерис решил заговорить с девушкой. Они вместе должны думать о будущем. Это была его идея пройти прямо через скалы, если удастся найти проход, и он был уверен, что проход рядом с ним, но юноша хотел узнать мнение Туви. Когда взгляд Картериса упал на девушку, его поразила ее странная эфирная внешность. Казалось, она таяла в темной реальности ночи. Он продолжал смотреть на нее, и она медленно сникала под его взглядом. На мгновение он был ошеломлен, и внезапно вся правда предстала перед ним. Яв заставил его поверить в то, что Тувия сопровождает его в лесу, а в действительности он удержал девушку при себе». Картериса охватил ужас. Он проклинал себя за глупости, все же он знал, что дьявольская власть жителя Лотара, который тот воспользовался, чтобы ввести юношу в заблуждение, могла обмануть каждого. Как только он понял правду, он повернул в направлении Лотера, но теперь двигался быстро. Земные мускулы, унаследованные им от отца, быстро несли его по мягкому ковру из опавших листьев и буйно разросшейся травы. Серебристый свет луны затопил всю долину перед обнесенным стеной городом Лотером, когда Картерис, выйдя из леса, остановился у больших ворот, через которые беглецы покинули город в этот день. Сначала он не увидел никаких признаков присутствия людей. Равнина была пустынна. Толпы стрелков не располагались больше под свисающей зеленью гигантских деревьев, Кровавые груды истерзанных мертвецов не портили красоты алых газонов. Кругом стояла тишина. Царил мир. Житель Гелиума, остановившись на мгновение на опушке леса, зашагал через долину к городу, пока не увидел бесформенную груду у своих ног на траве. Это было тело человека, лежащего ничком. Картерис повернул тело на спину. Это был Иаф. но истерзанной и искалеченной до неузнаваемости. Принц низко склонился над телом, чтобы проверить, хранит ли оно признаки жизни. В этот момент веки Иава приподнялись, и тоскливые и страдающие глаза взглянули на него. «Принцесса Птарса!» — воскликнул Картерис. «Где она? Ответь мне, человек, или я закончу работу, которую до меня так хорошо начали!» Комол слабо пробормотал Иава. Он прыгнул на меня и разорвал бы на куски, если бы не девушка. Потом они оба ушли в лес, девушка и большой Бенс. Пальцы ее обвивали его рыжевато коричневую гриву и ласкали ее. «Какой дорогой они пошли?» — спросил Картерис. «Здесь», — слабо ответил Аф, — «к проходу в скалах». Принц Гелиума больше ничего не хотел услышать и, вскочив на ноги, зашагал обратно в лес. На рассвете он достиг начала темного туннеля, который приведет его в другой мир подальше от этой долины призрачных воспоминаний страшных гипнотических влияний и угроз. На протяжении всего темного и страшного коридора он не столкнулся ни с каким препятствием и вышел, наконец, на дневной свет у подножия горы на небольшом расстоянии от южной окраины владений Тарказа, не более чем в 150 хаадах. От границ Тарказа до города Аантора расстояние равнялось приблизительно 200 хаадам, и поэтому жителю Гелиума предстояло путешествие в 150 земных миль, отделявших его от Аантора. Самое лучшее, что он осмелился предположить, это то, что Тувия будет двигаться в направлении Аантора. Там лежала ближайшая вода, там можно было ожидать поисковую группу из владений ее отца, так как Картерис знал Тувандина достаточно хорошо и предполагал, что тот осмотрит каждый камень, пока не узнает правду о похищении своей дочери и не узнает все, что необходимо знать о ее местонахождении». Он понимал, что обман, бросивший на него тень подозрения, отсрочит раскрытие правды, но едва ли мог догадаться, до каких угрожающих размеров разрослись последствия злодейства Астака из Дузара. Когда Картерис появился из темной пасти коридора, он посмотрел в направлении Антора. Но он не мог видеть, как боевой флот Птарса медленно летел к городам-близнецам, в то время как из отдаленного Коола двигалась другая могучая армада, чтобы присоединиться к силам союзника. Он не знал, что перед лицом случайных улик против него даже люди его страны начали подозревать его в похищении принцессы. Он не знал о тех подлостях, которые совершили жители Дузара, чтобы подорвать дружбу и союз между тремя великими державами восточного полушария — Гелиумом, Птарсом и Каолом. Не знал он, что агенты Дузара проникли на ответственные посты в иностранных учреждениях трех великих наций, и как с помощью этих людей заменялись или подменивались послания одного джедака другому, пока терпение и гордость этих трех правителей, когда-то друзей, не вынесли унижения и оскорблений, содержащихся в этих поддельных бумагах. Ничего этого он не знал. Не знал он и того, что до последнего момента Джон Картер, военачальник Барсума, отказывался разрешить джедаку Гелиума объявить войну Птарсу и Каолу из-за его полной веры в честность сына и в то, что всему будет дано удовлетворительное объяснение. А сейчас два великих флота двигались на Гелиума, в то время как шпионы Дузара при дворе Тарда-Сморса следили за тем, чтобы города-близнецы оставались в полном неведении о грозившей им опасности. Война была объявлена Тувандином, но посыльный, отправленный с официальной бумагой, был шпионом Дузара, проследившим за тем, чтобы ни одно слово предупреждения не достигло двух городов о приближении флота противника. В течение нескольких дней между Гелиумом и его двумя наиболее могущественными соседями были прерваны дипломатические отношения, и с отъездом министров наступил полный разрыв беспроволочной связи между спорящими, что было обычным для Барсума. Но Картерис ничего не знал об этом. В настоящий момент его интересовало лишь местонахождение Туви из Птарса. Ее след рядом со следом огромного Бенса был хорошо виден в туннеле, и можно было заметить, что они направлялись к югу, к подножию гор. Когда он быстро последовал по их следам вниз, к мертвому морскому дну, где, как он был уверен, должен был потеряться след в упругой ярко-оранжевой растительности, он, к удивлению, увидел обнаженного человека, приближавшегося к нему с северо востока Когда мужчина подошел ближе, Картерис подождал немного. Он видел, что человек не был вооружен, и что он был жителем Лотара, так как кожа его была белой, а волосы огненно-рыжими. Он приблизился к Картерису без малейших признаков страха, а с ним, воскликнул бодрое «Каор! приветствие марсиан!» «Кто ты?» — спросил Картерис. «Я Кар Комак, командир стрелков», — ответил тот. «Со мной случилось нечто странное». Много веков Тарна призвал меня к жизни, когда ему нужны были услуги, созданные им армией. Из всех стрелков-каркомок чаще всех становился материальным. Длительное время Тарна концентрировал свое внимание на том, чтобы материализовать меня навсегда. У него была навязчивая идея, что когда-нибудь это свершится, и будущее Лотера будет обеспечено». Он заявлял, что это осуществимо, так как все нематериально, а существует сознание людей, и он верил, что упорствуя в своем желании, он в конце концов сделает из меня постоянное внушение в умах всех созданий. Вчера он преуспел, но в какое время? Это осталось ему неизвестно, как и мне, когда я со своим войском пронзительно кричащих стрелков преследовал бегущих воинов Тарказа по ярко-оранжевым долинам. Когда стало темно и пришло время раствориться в воздухе, я внезапно обнаружил, что стою на краю обширной долины, которая лежит вон там, у подножья низких холмов. Мои друзья ушли в небытие, откуда они и появились, а я остался, обнаженный и без оружия. Сначала я не мог понять, но, наконец, сообразил, что произошло. Продолжительное внушение Тарна, наконец, увенчались успехами, Каркомок стал реальным в мире людей. мое одеяние исчезло вместе с моими товарищами, оставившими меня во враждебной стране далеко от Лотера. «Ты хочешь вернуться в Лотер? спросил Картерис. «Нет», — быстро ответил Каркомок, — «я не люблю Тарна. Будучи созданием его ума, я знаю его слишком хорошо. Он жестокий и деспотичный хозяин, которому я не хочу служить». Теперь, когда ему окончательно удалось материализовать меня, он будет невыносим, и он будет продолжать создавать, пока не заполнит лотер своими созданиями. Интересно получилось у него так же хорошо с девой Лотера. Я думал, что там нет женщин, ответил Картерис. В скрытых помещениях во дворце Тарна джедак поддерживает воображаемую девушку в надежде, что она однажды станет реальной, — ответил Каркомок. Я видел ее там. Она прекрасна. Но ради нее же я надеюсь, что Тарна не удастся преуспеть в этом деле, как это удалось ему со мной. Итак, красный человек я рассказал о себе. А что скажешь ты? «Я принц Гелиума», — сказал тот, и рассказал Стрелку о себе и о приключении, приведшем его в эту далекую страну. «Хорошо», — воскликнул тот, когда юноша закончил, — «Каркомок будет сопровождать тебя. Мы вместе найдем принцессу Птарса, и вместе с тобой Каркомок вернется в мир людей, в тот мир, который он знал давно, в минувшем прошлом». когда корабли могущественного лотера бороздили свирепый трокус, и ревущий прибой бился о преграду из этих высохших пустынных холмов. — Что ты имеешь в виду? — спросил Картерис. — Разве ты когда-нибудь жил? — Безусловно, — ответил Каркомок. — В своей прежней жизни я командовал флотом лотера, самым могучим флотом, плававшим по пяти соленым морям, Когда люди населяли Барсум, имя Каркомака было известно и уважаемо. В те далекие дни царил мир, только мореплаватели были воинами, но теперь слава облом исчезла, и до того, как я встретил тебя, я и не думал, что на Барсуме живет хоть один человек, который любит и борется, как древние мореплаватели моего времени. Да, мне будет приятно еще раз взглянуть на людей, настоящих людей». Никогда я не питал особого уважения к сухопутным жителям моего времени. Они оставались в своих обнесенных стенами городах, теряя время на игры, полностью завися от моряков при необходимости защищаться, а жалкие оставшиеся создания Тарна и Иаф из Лотера даже хуже, чем их древние предки. Картерис сомневался в разумности разрешения чужестранцу примкнуть к нему. Всегда можно ожидать, что он окажется духом какого-нибудь гипнотического вероломства, которым Тарна или Яв пытаются повлиять на юношу. И все же такие искренние были манеры и слова Стрелка, настолько воинственным он показался Картерису, что в глубине души он даже не сомневался в нем. Дело кончилось тем, что он разрешил обнаженному воину сопровождать себя, и они вместе отправились по следам Тувии и Комала. След вел вниз к ярко-оранжевому морскому дну. Там он исчез, но Картерис видел его в том месте, где они спустились на высохшее морское дно, и ввел он в сторону Антора, и поэтому наши следопыты туда и отправились. Это было долгое и скучное путешествие, грозившее многими опасностями. Стрелок не мог идти так, как Картерис. мускулы которого несли его с большой скоростью по поверхности планеты. Сила притяжения на Марсе гораздо меньшее, чем на Земле, не задерживала движение. 50 миль в день — среднее расстояние для жителя Барсума, но сын Джона Картера мог пройти сто и более миль, если бы не боялся оставить своего нового друга. Всю дорогу они находились в постоянной опасности быть обнаруженными кочующими ордами воинов Тарказа и были особенно близки к опасности, когда подошли к границам Тарказа. Но им сопутствовала удача, хотя они видели два отряда свирепых зеленых людей, но сами замечены не были. И вот на утро третьего дня наши путешественники увидели сверкающие купола Антора. Во время путешествия Картерис внимательно всматривался вперед в поисках Тувии и Большого Бенса, но не заметил ничего, что могло бы внушить ему надежду. В это утро далеко впереди на полпути между ним и Аантором юноша увидел крошечные фигурки, движущиеся к городу. Некоторое время мужчины внимательно наблюдали. Затем Картерис бросился вперед с огромной скоростью, а кар комок последовал за ним так быстро, как только мог. Картерис закричал, чтобы привлечь внимание девушки, и скоро был вознагражден. Она повернулась и смотрела на него. Сбоку от нее стоял Бенс, навострив уши и наблюдая за приближением людей. Тувия еще не могла на таком расстоянии узнать Картериса, хотя была убеждена в том, что это он, и без страха стояла в ожидании. Скоро он увидел, что Туя показывает на северо-запад. Не замедляя шага, он посмотрел в этом направлении. Меньше чем в полумиле от него двигалось десять свирепых зеленых воинов на своих тотах, бесшумно приближаясь по толстому растительному ковру. Справа от них находился каркомок, обнаженный и безоружный, все еще храбро бежавший к картерису, и выкрикивающие слова предупреждения, хотя он тоже только что обнаружил безмолвную, угрожающую группу, которая так быстро двигалась вперед с обнаженными мечами и взятыми наперевес копьями. Картерис закричал воину, также предупреждая его, что он бесполезно пожертвует своей жизнью, преградив дорогу жестоким и безжалостным дикарям. Но Каркомок не колебался. С криками одобрения своему новому другу он поспешил вперед к принцу Гелиума. Сердце красного человека сильно забилось в ответ на проявление такого мужества и самопожертвования. Он пожалел, что не додумался дать Каркомуку один из своих мечей, но теперь было слишком поздно пытаться это сделать, так как если бы он ждал стрелка или вернулся бы к нему, воины Тарказа настигли бы Тувию из Птарса, прежде чем ему удалось бы отдать оружие. Даже при создавшемся положении вещей было неизвестно, кто первым будет около девушки. Он опять повернулся к ней и теперь увидел новую силу, спешащую к ним со стороны Антора, два средних размеров корабля, и даже на расстоянии различил эмблему Дузара на их бортах. Теперь для Тувии из Птарса действительно оставалось мало надежды. С одной стороны на нее нападали свирепые воины Тарказа, Не менее неумолимые войны в форме людей Астака принца Дузара неслись к ней с другой стороны, в то время как бегущий красный воин и безоружный стрелок едва ли могли защитить ее. Положение девушки было безнадежным, ее дело было проиграно еще до того, как за нее началась борьба». Когда Тувия смотрела на приближающегося к ней Картериса, она опять испытала необъяснимое чувство, смесь благодарности и страха, которые не могла объяснить. Ее ум старался убедить сердце в том, что принц Гелиума способствовал ее похищению из дома отца. Она лишь знала, что всегда рада видеть его рядом и что с ним все казалось возможным, даже такая невозможная вещь, как выход из этого затруднительного положения. И вот он, тяжело дыша, остановился перед ней. Смелая улыбка одобрения осветила его лицо. «Мужайся, моя принцесса!» — прошептал он. В памяти девушки всплыл случай, когда он употреблял эти слова. В тронной комнате Тарна и Злотара, когда они начали соскальзывать по мраморному полу навстречу неизвестности. Тогда она не бронила его за такое фамильярное обращение, не сделала она этого и теперь, хотя была обещана другому. Она сама себе удивлялась, краснее от такого унижения, так как на Барсуме считается позором слушать эти два слова, если их произносит не муж или нареченный. Картерис заметил этот румянец обиды и пожалел о своих словах. До приближения «Зеленых воинов» оставалось мгновение. «Прости». — сказал юноша низким голосом. — Пусть моя большая любовь извинит меня. И с этими словами он повернулся, чтобы лицом к лицу встретить зеленых воинов. Его атаковал воин с копьем в руке, но Картерис отскочил в сторону, и когда Большой Тот и его седок проскочили мимо него, вонзил свой длинный меч в горло врага и могучим ударом рассек зеленое тело надвое. В то же самое время каркомок прыгал голыми руками, цепляясь за ногу другого огромного всадника, а остаток этой орды помчался к ближайшим кустам, чтобы спешиться и лучше орудовать своими любимыми длинными мечами. Корабли Дузара коснулись мягкого ковра ярко-оранжевого морского дна, извергнув из своих недр пятьдесят воинов, и в тот же водоворот режущих и рубящих мечей прыгнул комал. Огромный Бенс.